Лавы и деньги дали ему, казалось, одно — уже полную свободу делать в своей жизни то, чего моя нога хочет. Жечь с двух концов свою свечу, посылать к черту все и вся. «Я не чистолюбив, а самолюбив», — как-то сказал я ему по какому-то поводу. «А я?» — быстро спросил он. И на минуту задумался, сощурив по своему обыкновению глаза и пристально вглядываясь во что-то вдали. Потом зачистил своей армейской скороговоркой. «Да, я тоже. Я самолюбив до бешенства и от этого застенчив иногда до низости. А на чистолюбие не имею даже права. Я писателем стал случайно, долго кормился чем попало, потом стал кормиться рассказишками. Вот и вся моя писательская история». Он это часто повторял. «Я стал писателем случайно». Это, конечно, неправда, опровергается его же собственными автобиографическими признаниями в юнкерах. Но вот что правда. Это то, что, выйдя из полка и кормясь потом действительно чем попало, он кормился, между прочим, при какой-то киевской газетке не только журнальной работой, но и рассказишками. Он мне говорил, что эти рассказишки он сбывал за сущие гроши, но очень легко – Описал на бегу, на лету, посвистывая и ловко попадая по своей талантливости во вкус редактору и читателям. И с той же ловкостью он продолжал писать уже не для киевской газетки, а для толстых журналов. Я сказал по своей талантливости, нужно сказать, сильней, большой талантливости. Всем известно, в какой среде он рос. Где и как провел свою молодость, и с какими людьми общался он всю свою последующую жизнь. А что он читал и где и когда. В своем автобиографическом письме к Критику Измайлову он говорит: Когда я вышел из полка, самое тяжелое было то, что у меня не было никаких знаний ни научных, ни житейских. С ненасытимой едосей поры жадностью я накинулся на жизнь и на книги. Но надолго ли накинулся он на книги, если только правда, что накинулся? Во всяком случае, слова и до сей поры весьма сомнительны. Все его развитие, все образование совершалось тоже на лету, давалось ему и усваивалось им по его способностям легко, следствием чего и вышло то, что в смысле, как бы это сказать, интеллигентности, что ли, уровень его произведений был вполне обычный. Нужно помнить еще и то, что он всю жизнь пил, так что даже удивительно, как он мог при этом писать, да еще нередко так ярко, крепко, здраво, вообще в полную противоположность с тем, как он жил, каким он был в жизни, а не в писательстве. Как он жил, каким он был в жизни, известно. И вот что замечательно. Та разница, которая была между тем, как он жил и как писал, Критики без конца говорили о необыкновенной стихийности, непосредственности его произведений, о той первичности переживаний, которыми они пленяют. Читаешь о нем и сейчас то же самое. Помешали Куприну стать великим писателем только стихийность его дарований и истинно русская небережливость, слишком большое доверие к нутру, в ущерб законченности и отделанности во всех смыслах. То, что он не кончил консерватории, как говорили символисты обытовиках. в своем творчестве Куприн по самой природе своей некнижный человек не вдохновлялся литературными сюжетами. Ни в нем, ни в его героях не было двойственности. Все это требует больших оговорок. Точно ли не было двойственности в нем? Жил он действительно стихийно, непосредственно, по понутру, Тут ему и впрямь всякое море было по колено. Тут он так не ценил ни своего таланта, ни ума, ни сердца, ни своей репутации, что было еще долго будет притчи во языцах. А каким был как писатель? Нет, консерваторию он проходил, это уже другое дело, какую именно. И в силу его талантливости, той быстроты, с которой он набивал руку в писательстве, далеко не все шло ему на пользу тут. Это еще мелочи. То, что немало было в его рассказах даже и средней поры его писательства, таких пошлых выражений, как «шикарная женщина», «шикарный ресторан»,